Глава 10. Примерно на пятый свой день на вратах я встал рано и позавтракал. Во время завтрака меня окружали туристы, игроки из соседнего казино с воспалёнными от бессонной ночи глазами и моряки из крейсеров, которые на всю катушку использовали увольнительную. Завтрак оказался роскошным, правда и стоил он не менее роскошно, но высокие цены компенсировались присутствием туристов. Я чувствовал на себе их уважительные взгляды. Я знал, что они говорят обо мне. Особенно тот глотколицый пожилой африканец. Догомеец или Гониец, со своей очень молодой, кухлой, как свежеиспеченная булочка и увешанной драгоценностями женой. По их мнению, я был бесстрашным героем. Конечно, у меня не было на руке браслетов, но известно, что некоторые ветераны их не носят. Я наслаждался своим триумфом. Подумывал о заказе настоящих яиц с беконом, но это было слишком даже для моей эйфории. Поэтому я удовлетворился апельсиновым соком — к моему глубочайшему удивлению он оказался настоящим — брешью и несколькими чашками черного голландского кофе. Мне не хватало только хорошенькой девушки на ручке моего кресла. В зале присутствовали две симпатичные женщины, как будто с китайского крейсера. И обе не отказывались обменяться со мной радиопосланиями с помощью глаз, но я решил приберечь их для какого-нибудь будущего свидания. Я заплатил по счету, это оказалось довольно обременительно для моего кармана, и отправился на занятия. По пути вниз я встретился с Форхендами. Мужчина, кажется, его звали Сэс, оторвался от ведущего вниз кабеля и подождал меня, чтобы вежливо поздороваться. «Мы вас не видели за завтраком», — сказала его жена, поэтому я поведал им, где был. Их младшая дочь, Лу, похоже, позавидовала мне. Мать уловила это и потрепала ее по щеке. «Не расстраивайся, милая, мы так поедим перед возвращением на Венеру», — пообещала она дочери и после этого обратилась ко мне. «Теперь приходится считать каждый пенни, но нам обязательно повезет, и у нас уже есть планы, как распорядиться доходами». «Они есть у нас всех», — рассеянно ответил я, потому что в этот момент в голове у меня зрела какая-то мысль. «Вы на самом деле вернетесь на Венеру?» «Конечно», — ответили все члены семьи тем или иным образом, и по их лицам было видно, что они сами поразились своему ответу. Это удивило и меня. Мне не приходило в голову, что эти туннельные крысы считают горячие душные ямы своим домом. Сес Форхент, должно быть, правильно расшифровал выражение моего лица. Поэтому он улыбнулся, пожал плечами и пояснил. «В конце концов, это наш дом. Врата тоже, некоторым образом. Понимаю, наверное, странно такое слышать. А вообще-то мы родственники первого человека, нашедшего врата, Сильвестра Маклина. Слышали о нем? Кто же о нем не слышал? Он нечто вроде моего двоюродного брата. Но вы, наверное, знаете всю эту историю. Я хотел было сказать «да», но не успел. Очевидно, семья Форхендов очень гордилась своим знаменитым родственникам, и я не могу их винить в этом. В общем, мне пришлось прослушать несколько видоизмененные семейные предания о пионере врат. Он был в туннеле на Южном полюсе и нашел корабль. Бог знает, как ему удалось поднять корабль на поверхность, но получилось. Он вошел в него, очевидно, экспериментируя. Нажал сосок двигателя, и корабль отправился туда, куда был запрограммирован, то есть сюда. «Разве корпорация не платит дивиденды?» — спросил я. «Ведь за открытие положены деньги, а какое еще открытие больше достойного вознаграждения?» «Во всяком случае, нам не платят», — невесело сказала Луиза Форхенд, из чего я понял, что с деньгами у Форхендов должно быть плохо. «Конечно, Сильвестр и не собирался открывать врата». «Вы ведь слышали, что нам говорили в классе. У кораблей автоматический возврат. Прилетишь куда-нибудь, нажмешь сосок двигателя и возвращаешься сюда». Но Сильвестру это не помогло. Он ведь уже был здесь. Обратный рейс после Бо знает, когда происшедшие остановки. «Он был умён и силён», — подхватил Сесс. «Таким и должен быть настоящий первооткрыватель. Сильвестр не запаниковал».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 В руке он держал записи. Сильвестр перерезал себе горло. Форхенды показались мне хорошими людьми, но я все это уже неоднократно слышал, а из-за них я опаздывал на занятия. Разумеется, занятия вовсе не были такими уж захватывающими. Мы проходили подвешивание гамаков, основной курс и смывание туалета, продвинутый курс. Может, вы спросите, почему нас почти не учили управлению самими кораблями? Это очень просто. Эти штуковины летят сами по себе, как и говорили мне Форхенды и все остальные. А вскоре выяснилось, что даже шлюпками управлять не так уж и трудно, хотя тут нужно было приложить руку к приборам. Оказавшись в шлюпке, требовалось лишь отыскать на трёхмерном голографическом изображении окружающей местности тот пункт, куда вы хотите отправиться, и совместить с ним светлое пятнышко. Шлюпка туда и отправляется. При этом она сама рассчитывает траекторию полета и корректирует ее в случае необходимости. Конечно, требуется определенная мышечная координация движений, чтобы научиться совмещать это пятно, но система управления снисходительна. Между уроками развешивания гамаков и смывания туалетов мы говорили о том, что будем делать, когда закончим обучение. Расписание полетов постоянно изменялось, и нажатием кнопки можно было вызвать его на пьезоэкран в аудитории. Некоторые предстоящие вылеты сопровождались именами пилотов, и кое-какие из этих имен мне уже были знакомы. Тики Трамбл — девушка, с которой я танцевал и раз или два обедал в столовой. Она — пилот-перевозчик и теперь набирала себе экипаж. Некоторое время я раздумывал о том, чтобы присоединиться к ней, но наши мудрецы сказали, что перевозка — это пустая трата времени. Надо бы пояснить, кто такой пилот-перевозчик. Это опытный пилот, который доставляет свежие экипажи на Врата-2. Примерно из десяток пятиместников регулярно занимаются этим. В полет они берут с собой четверых старателей. Именно для этого тики и нужны были люди. Перевозчики отвозят на Врата-2 исследователей, а потом возвращаются, прихватив с собой тех, кому удалось вернуться из полета, если таковые окажутся, и их находки. Обычно что-нибудь добывает. Мы все мечтали, чтобы нам так же повезло, как экипажу, обнаружившему «Врата-2». Вот они действительно добились своего. «Врата-2» — это просто другие врата, ни больше и не меньше. Только находятся они на орбите другой звезды. Никаких особых сокровищ на «Вратах-2» не нашли, как, собственно, и на наших вратах. Хичи все тщательно убрали, за исключением своих космических кораблей. Да и кораблей там оказалось намного меньше, примерно 150. Немного по сравнению с тысячу на наших старых, около солнечных вратах. Но и 150 — это ценнейшая находка, не говоря уже о том, что эти корабли нацелены на пункты, до которых не добраться со старых врат. До Врат-2 как будто 400 световых лет, и полет до них занимает 109 дней в один конец. Центральная звезда Врат-2 ярко-голубая, типа «Б».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 Еще несколько лет споров, и, возможно, истина будет установлена. Можно только гадать, почему хичи поместили свой звездный перекресток рядом с такой неприметной звездой, но о самих хичи вообще ничего не известно. Правда, это никак не отражается на счетах экипажа, обнаружившего «Врата-2». Они получают проценты со всех открытий, которые сделают отсюда старатели. Не знаю, сколько они уже заработали, но должно быть десятки миллионов на каждого. А может и сотни. Именно поэтому не стоит отправляться с пилотом-перевозчиком. Шансов на открытие не больше, а уж делиться найденным обязательно придется. И вот мы принялись изучать список предстоящих полетов и обсуждать их в свете своего пятидневного опыта. Хотя опыта оказалось не очень много поэтому мы обратились к Джель Клари Мойлин за советом. В конце концов, она уже дважды побывала в полетах. Клара рассматривала список, поджав губы. «Терри хороший парень», — сказала она. «Пардука не знаю, но, может, стоит попытать счастье с ним. О рейсе Дорлина забудьте. Там обещан миллионный гонорар, но они кое-что скрыли. Специалисты корпорации поработали с искателем целей». Они смонтировали компьютер, который должен вмешаться в поиск целей. Я этому не доверяю. И, конечно, ни при каких обстоятельствах не рекомендую одноместный. — А сами вы, Клара, какой бы выбрали? — спросила Лу Форхенд. Клара задумчиво нахмурилась, сосредоточенно потерла темную левую бровь кончиками пальцев и, наконец, ответила. — Может быть, Терри. — Ну, любой. А вообще, я пока не собираюсь вылетать. Я хотел было спросить, почему, но она уже отвернулась от экрана и устало проговорила. «Ну ладно, ребята, возвращаемся к тренировкам. Помните, мочиться вверх, потом вниз, закрыть, считать до десяти и снова вверх. Я решил отпраздновать окончание недельного курса и предложил Дэйну Мечникову выпить вместе. Не таким было моё первоначальное намерение. Вначале я собирался купить выпивку Шерри и выпить её в постели», Но она куда-то ушла. Поэтому я поработал с кнопками пьезофона и отыскал Мечникова. Он как будто удивился моему приглашению. «Спасибо», — поблагодарил Дейн и ненадолго задумался. «Вот что я вам скажу. Помогите перенести кое-какие вещи, и тогда я угощу вас». Поэтому я отправился к нему, всего на один уровень ниже, бэйб. Комната его оказалась немногим больше моей, почти пустая если не считать трех набитых вещевых контейнеров. Мечников взглянул на меня и подружески сказал. «Ну вот, вы и старатель». Еще нет. Нужно окончить два курса. Во всяком случае, мы больше не увидимся. Я отправляюсь завтра с Терри и «Разве вы не вернулись только что?» — удивился я. «Кажется, всего 10 дней назад». «Оставайся тут, денег не заработаешь», — вздохнул Мечников. «Я просто ждал подходящего экипажа». Придете на мой прощальный вечер, номер Терри в двадцать ноль. Договорились, ответил я. Можно привести Шерри? Ну, конечно, она тоже приглашена. Если не возражаете, там я вас и угощу. А сейчас помогите мне перенести эти вещи. Он собрал удивительное количество барахла. Я поразился, как он умудряется держать все это в комнатке, почти такой же крохотной, как моя. Три фабричных контейнера, набитых доверху голодийский проигрыватель, книжные ленты и несколько настоящих книг. На земле все это весит больше, чем я могу унести за один раз. Вероятно, 50-60 кило. Но, конечно, на вратах поднять такой груз намного легче. Трудно лишь из-за габаритов тащить все это по коридорам, спускать и поднимать в шахтах. Моим главным противником был только объем вещей. А вот Мечникову пришлось кувыркаться с предметами громоздкими и хрупкими. Тащили мы около часа и, наконец, оказались в части астероида, в которой я раньше никогда не бывал. Здесь, пожилая пакистанка, пересчитала места, выписала мечнику квитанцию и поволокла вещи по густо заросшему растениями коридора. Фил! свистнул он. Ну, спасибо. Не стоит, ответил я, и мы двинулись назад к стволу. Вероятно, Мечников понимал, что он у меня в долгу, поэтому все время поддерживал разговор. Ну, как курс! Только что окончил, и по-прежнему понятия не имею, как управлять этими проклятыми кораблями. А вы и не должны понимать, раздраженно ответил он. Инструктор не может научить вас этому. Курс дает только общее представление о полетах. А учишься всегда на практике. Труднее всего со шлюпкой, конечно. Но вы ведь получили ленты. Ну да, кивнул я, вспомнив шесть полученных кассет. Каждому из нас после недельного курса выдали набор. На кассетах было все, что нам уже говорили, плюс сведения о различных приборах, которые корпорация может установить на корабле-хичи. Прослушивайте их почаще. Если у вас есть голова, вы захватите их в полет. Там будет для них достаточно времени. А корабли в основном летят сами по себе. Так даже лучше, — пожав плечами, ответил я, сильно сомневаясь в справедливости собственных слов. Пока. Мечников махнул рукой и, не оглядываясь, спустился в шахту. Очевидно, он расстроился из-за того, что я согласился появиться у него на приеме, да еще с подружкой. Где, кстати, выпивка ему, ничего не будет стоить. Затем я подумал, не поискать ли Шерри, но решил, что не стоит. Я оказался в незнакомой части врата и вспомнил, что забыл свою карту в комнате. Я брел на удачу мимо звездных перекрестков. Некоторые туннели пахли пылью и запустением. Народу здесь было немного. Потом я оказался в районе, заселенном преимущественно восточноевропейцами, языки которых были мне совершенно незнакомы. Правда, с вездесущих их свисали указатели и надписи на кириллице и каком-то еще более странном письме. Наконец я добрался до лифта, немного подумал и отправился наверх. Чтобы не заблудиться на вратах, нужно двигаться вверх, до где всякий верх кончается. Но тут я заметил, что проезжаю мимо Центрального парка и решил немного посидеть под деревьями. Центральный парк на самом деле парком как таковым не является. Это большой туннель вблизи от центра вращения астероида, отведённый под различную растительность. Тут я нашел апельсиновые деревья, что объясняло наличие натурального сока и виноградные лозы, а также папоротники и мхи. Но никакой травы я нигде так и не увидел. Не знаю, почему. Может, потому что здесь сажают только виды, способные расти при недостаточном количестве света, поскольку главным источником его на вратах является только голубой металл хичи. Трава же не может эффективно использовать в своих фотохимических преобразованиях это слабое свечение. Главное предназначение Центрального парка, конечно же, всасывание окиси углерода и возвращение кислорода в живую среду, Поэтому по всем туннелям много растительности. А еще растения заглушают запахи, или, по крайней мере, так считается, и дают некоторое количество пищи. Весь парк имеет примерно 80 метров в длину, а в высоту вдвое выше моего роста. Он достаточно широк для нескольких извилистых тропинок. Растения здесь как будто произрастают на настоящей земной почве. На самом же деле это гумус, изготовленный из продуктов человеческой жизнедеятельности, то есть канализационных отходов. На вратах несколько тысяч человек пользуются туалетами, но это никак не сказывается ни на цвете, ни на запахе почвы. Все тщательно переработано. Первое дерево достаточно большое, чтобы под ним сидеть, для этого не годилось. Это оказалось шелковица, и под ней была натянута тонкая сеть, чтобы собирать падающие плоды. Я прошел мимо по тропе и увидел женщину с ребенком. «Ребенок? Я и не подозревал, что на вратах есть дети. Маленькая девочка лет пяти-шести играла большим мячом. В низком тяготении мяч передвигался медленно и больше напоминал воздушный шар. «Привет, Боб!» — услышал я и слегка шалел от неожиданного сюрприза. Со мной поздоровалась Джель Клара Монлин, молодая женщина, которая прогуливалась с ребенком. «Я и не знал, что у вас маленькая дочь», — не задумываясь, ответил я. «У меня ее и нет. Это Кэти Фрэнсис, и мама иногда ненадолго отдает мне ее. Кэти, это Боб Броудхед». «Здравствуй, Боб», — произнесла девочка, изучая меня с расстояния в три метра. «Ты друг Клары?» «Надеюсь, она моя учительница. Хочешь поиграть в лави и бросай?» Кэти закончила разглядывать меня и сказала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 Я, в общем-то, не шутил, но Клара громко рассмеялась. Ее родители входят в постоянный штат сотрудников врат. Во всяком случае, большую часть времени они работают на врата. А сейчас ее мать в рейсе. Те, кто здесь служит, иногда и сами отправляются в экспедиции. Согласись, трудно столько времени проводить в догадках, кем же все таки были хичи, и не попробовать самому на практике разрешить эту загадку. Это опасно. Клара велела мне замолчать, потому что я вернулась к Эти. В каждой ладони она несла по три ягоды и старалась не раздавить их. Девочка шла странно, как будто не используя мышцы бедер и икр. Она просто отталкивалась по очереди ногами от пола и до следующего толчка плыла в воздухе. Я потом и сам попытался так ходить. Оказалось, что это самый эффективный способ передвижения при почти полном отсутствии тяготения — Но рефлексы все время подводили меня. Вероятно, нужно родиться на вратах, чтобы так естественно пользоваться этим способом. Клара в парке выглядела гораздо свободнее и женственнее, чем джель Клара Мойлин, инструктор Брови, казавшиеся мужскими и сердитыми, невероятным образом посветлели и теперь выглядели дружелюбно. Кроме того, от Клары по-прежнему хорошо пахло. Мне было очень приятно поболтать с ней, в то время как Кэти изящно расхаживала вокруг и играла мечом. Мы говорили о местах, в которых побывали, и не нашли ничего общего. Единственным совпадением оказалось то, что я родился в один день с ее братом, который был на два года моложе Клары. «Вы любили своего брата?» — спросил я, начиная древний, как сотворение мира Гамбит. «Конечно. Он был немного странным ребенком» авен рожденный под меркурием и луной и конечно это сделало его непостоянным и мрачным я думаю жить ему было бы трудно меня не интересовало что стало с ее братом гораздо больше мне хотелось спросить на самом ли деле она верит в этот астрологический вздор но подобный вопрос казался мне бестактным да и она продолжала говорить я сама стрелец а вы ну конечно вы тоже что и дэви «Вероятно», — как можно вежливее ответил я. «Я не очень увлекаюсь астрологией». «Это не астрология, а генетиология. Первое — суеверие, второе — наука». «Хм, вижу вы насмешник», — рассмеялась Клара. «Но это не так уж и важно. Если верите, хорошо. Не верите, что ж? Не нужно верить в закон тяготения, чтобы разбиться, падая с двухсотого этажа».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 Вечером на прощальный прием Дэйна Мечникова я прихватил с собой Шерри. Клара была здесь же. Она выглядела еще лучше в своем костюме с голым животом. «Но «Я и не знал, что вы знакомы с Дэйном Мечниковым», — спросил я. «А который из них Мечников?» — спросила она и тут же пояснила. «Меня пригласил Терри. Пошли внутрь». Вся компания вывалилась в туннель. Я посмотрел внутрь и очень удивился, как много там места. Оказывается, у Терри каморы было две комнаты, и каждая вдвое больше моей. Ванная комната располагалась отдельно, и в ней на самом деле была ванна или, по крайней мере, душ. «Хорошая квартирка», — восхищенно проговорил я, и вскоре от одного из гостей узнал, что Клара живет в этом же туннеле по соседству. Это изменило мое мнение о Джель Кларе Мойнлин, и я подумал, что если она может позволить себе такую дорогостоящую квартиру... Что она все еще делает на вратах? Почему не отправляется домой тратить деньги и наслаждаться нормальной цивилизованной жизнью? Или наоборот, если она осталась на вратах, то почему тратит драгоценное время, работая обыкновенным инструктором? Ведь это вряд ли дает ей возможность оплатить все расходы. Почему она не отправляется за новой добычей? Я потерял Шерри, но тут после медлительного, почти неподвижного фокстрота Она подошла сама и привела с собой партнера. Это был очень молодой человек, в сущности, мальчик лет 19. Внешность его странным образом показалась мне знакомой. темная кожа, почти белые волосы, небольшая бородка от бачка до бачка полоской под подбородком. Он не прилетел с земли вместе со мной, и в нашем классе его тоже не было. Но я явно где-то его видел. «Боб, ты знаком с Франсиской рейрой? – спросила Шерри. «Нет. Он с бразильского крейсера». И тут я вспомнил. Франциско был одним из инструкторов, осматривавших запеченные куски мяса на корабле, который мы видели несколько дней назад. Судя по нашивкам на рукаве, он был торпедистом. Экипажи крейсеров охраняют врата и даже проводят на них увольнительные. Тут кто-то поставил ленту с записью хора, дыхание у нас слегка перехватило от выпитого, и мы оказались с Рейрой рядом. Мы оба пытались постраниться, чтобы не мешать танцующим, и во время наших неуклюжих передвижений я сказал ему, что вспомнил, где его видел. «О, да, мистер Браудхед, я помню». «Тяжелая работа», — сочувственно проговорил я, — только для того, чтобы что-нибудь сказать. «Верно?» «Вероятно, Эрейра уже достаточно выпила, чтобы ответить максимально откровенно». «Видите ли, мистер Браудхед, — рассудительно начал он».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 Эррейра на это сверкнул мелкими, очень белыми зубами и не без удовольствия продолжил посвящать меня в тайны своей профессии. «Когда нужно обыскивать таких старателей, как Шерри и Джель Клара, то это совсем неплохо. От таких обязанностей получаешь настоящее наслаждение. А вот мужчин мне обыскивать совершенно неинтересно, мистер Браудхед, особенно мертвых». Приходилось вам бывать в компании пятерых человек, которые погибли примерно три месяца назад и не были забальзамированы. Так было на первом корабле, который я осматривал. Не помню, чтобы мне когда-нибудь было так плохо. Тут подошла шери и пригласила его на следующий танец, поскольку вечер продолжался. Подобные вечеринки на вратах случались часто. Так здесь было заведено. Просто мы, новички, еще не включились в общество. Но по мере приближения к окончанию курса мы знакомились со все новыми и новыми людьми. Бывали здесь и прощальные вечера, и приемы по случаю прибытия, хотя такие происходили реже. Даже если экипаж возвращался, не всегда было что праздновать. Иногда экипаж отсутствовал так долго, что утрачивал всех друзей. А случалось, особенно если повезло, что старатели больше не хотели иметь ничего общего с вратами, и старались побыстрее убраться домой. Иногда же вечеринок не устраивали, потому что в палатах интенсивной терапии и терминальной больницы они не разрешены. Но мы занимались не только приемами. Когда-то нужно было и учиться. К концу курса мы официально были признаны специалистами в управлении кораблями, в технике выживания и оценке найденного. Про себя я, конечно, молчу. Специалист из меня слабый. А вот Шерри в этом смысле была еще хуже. С управлением она справлялась, и для оценки найденного у нее был острый глаз. Но она никак не могла вдолбить в свою хорошенькую головку курс выживания, и заниматься с ней этим перед экзаменом было невозможно. «Ну ладно», — объяснял я ей. «Звезда типа F. Планета с поверхностным тяготением 0,8G. Парциальное давление кислорода 130 миллибар. Все это означает, что на экваторе температура плюс 40 градусов по Цельсию. Что ты наденешь на прием? Ты мне даешь слишком легкий случай, — обиженно отвечала она. — Это же почти Земля. — Так каков ответ, Шерри? Она начинала задумчиво почёсывать под грудью. Потом нетерпеливо качала головой и отвечала. — Ничего. Я хочу сказать, что на пути вниз я буду, конечно, в комбинезоне, но на поверхности могу ходить в бикини. «Чепуха! Земные условия предполагают существование биологии земного типа, а это означает болезнетворные микробы, которые съедят тебя!» «Ну ладно», — обреченно вздохнув, отвечала она. «Я буду носить костюм, пока не проверю наличие болезнетворных микробов». «А как ты это сделаешь?» Воспользуюсь прохлятой сумкой, придурок!» — восклицала она, и прежде чем я успевал что-нибудь вставить, торопливо добавляла. Я хочу сказать, достану, допустим, диски базового метаболизма из холодильника и активирую их. 24 часа проведу на орбите, дожидаясь, чтобы они созрели. Потом, опустившись на поверхность, выставлю их и произведу измерения с помощью моей c 44 Ты хотела сказать c 33 Такой штуки, как c 44 не существует. Все равно. Да, еще возьму набор антител, чтобы в случае каких-нибудь проблем сделать себе уколы и приобрести временный иммунитет. Кажется, все верно, с сомнением говорю я. На практике, конечно, ей не нужно все это помнить. Она прочтет инструкции на контейнерах или прослушает ленты, или что еще лучше, в полете с ней будет кто-нибудь опытный и подскажет, как надо. Но всегда есть вероятность чего-нибудь непредвиденного, и она вполне может оказаться одна в таком месте, где ей уже никто и ничто не поможет. Кроме того, Шерри еще предстояло сдать последний экзамен. Что еще, Шерри? Все то же самое, Боб, что мне опять проходить по всему дурацкому списку? Ну ладно, радио реле, запасной ранец-двигатель, геологическую сумку, десятидневный запас пищи. Конечно, я не стану, ничего есть из найденного на планете, даже если увижу рядом с кораблем ресторан Макдональдс, а еще запасной тюбик помады и несколько гигиенических пакетов. Я жду. Она шаловливо улыбается и тоже ждет.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 «А насекомые? Присмыкающиеся? Длагладчи?» «Длагладчи?» «Я придумал это слово. Оно означает тип жизни, о которой мы ничего не знаем. Эти существа не выделяют метан, но зато очень кровожадны и едят людей». «А, конечно. Ну, я возьму ручное оружие и 20 комплектов патронов с мягкими концами. Давай еще вопрос». Так мы продолжали довольно долго. Вначале при повторении мы отвечали на вопросы примерно так. Ну, мне не о чем беспокоиться, ведь там будешь ты. Или поцелуй меня лучше, дурочка. Но скоро это прекратилось. И несмотря ни на что, мы окончили курсы. Все окончили. В честь успешной сдачи экзаменов мы устроили прием. Там были мы с Шерри, четверо Форхендов, все остальные, прилетевшие с нами с земли, и еще 6-7 из самых разных мест. Посторонних приглашать не стали. Но наши инструкторы не были посторонними. Все они пришли пожелать нам удачи. Клара заявилась поздно. Быстро что-то выпила, и от избытка чувств расцеловала нас всех. Даже парни Финна с языковым блоком, который инструкции получал только с лент. Понятно было, что у него будут серьезные проблемы. Инструктивные ленты существуют почти на всех языках. И даже если на данном конкретном диалекте их нет... Обычно используют компьютерный перевод с ближайшего родственного языка. Этого достаточно, чтобы изучить курс, но потом начинаются трудности. Если вы ни с кем не можете разговаривать, скорее всего, вас не примет экипаж. А этот парень не знал ни одного другого языка, и на вратах не было ни одного человека, владеющего финским. Мы заняли туннель на три двери в обоих направлениях от наших, Шерри, Форхендов и моей. Танцевали и пели до поздна.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 Но какая-то часть моего мозга вдруг словно открылась. Откуда-то выглянула пара трезвых глаз, взглянула на будущее и сделала оценку. «Что ж», — беспечно проговорил я, — «пожалуй, пропущу свой шанс. Сес, вы номер два, выбирайте». «3109», — быстро сказал он. «Все семейство Форхендов давно уже приняло решение на семейном совещании, что он полетит один. Спасибо, Боб». Я помахал ему рукой. Он, в сущности, ничем не был мне обязан. Это одноместный корабль, а я ни за какие ковришки не полетел бы на одноместном. И вообще, ни один номер в списке мне не нравился». Я улыбнулся Клари и игриво подмигнул ей. Она выглядела серьезной, но потом, не меняя озабоченного выражения лица, подмигнула в ответ. Я знал, она поняла, что я сообразил. «Ни в одном из этих рейсов участвовать не стоит» потому что лучшие сразу после объявления перехватываются ветеранами и постоянными работниками. Объявление. Можно заказать изысканные блюда. Сичуан, Калифорния, Кантонис. Блюда для приемов. Вонги, телефон 83-242. Карьера лекторов и обозревателей ждет ветеранов со множеством браслетов. Подписывайтесь на курс публичных лекций в голографической записи. Пригодным для работы гарантируется не менее 3000 долларов в неделю. 86-542. Добро пожаловать на врата. Наша уникальная служба позволяет быстрее налаживать контакты. 200 имен. Указаны предпочтения. Знакомство за 50 долларов. 88-963. Список предстоящих рейсов. 30107. Пятиместный. Две вакансии англоязычных. Терри Якамора. 83675 или Джей Пардук. 83004. 30108. Трехместный. Бронированный. Одно место. Язык английский или французский. Премия гарантирована. Дарлин Сегре. 88108. 30109. Одноместный. Проверочный рейс. Предыдущие полеты завершились благополучно. Спросить старшего по стартам. 30110. Одноместный. Бронированный. Премия гарантирована. Спросить старшего по стартам. 3011. Трехместный. Открытый список. Спросить старшего по стартам. 3012. Трехместный. Предположительно кратковременный полет открытый список минимум гарантирован спросить старшего по стартам 30 113 одноместный Четыре вакансии на воротах 2 транспортировка в надежном пятиместном тикки трамбол 87 869 этот парк находится под постоянным контролем добро пожаловать в него не рвите цветы или фрукты Не причиняйте вреда растениям. В парке вы можете съесть упавшие плоды в следующих количествах. Виноград, ягоды — 8 на человека. Другие небольшие фрукты — 6 на человека. Апельсины, лаймы, груши — 1 на человека. Нельзя убирать гравий с дорожек. Мусор складывайте в специальные контейнеры. Отдел обслуживания корпорации «Врата». Приказ по крейсеру США. Первое. Следующие члены экипажа назначаются в патруль по контрабанде и осмотру. Линки Тина, W-O, Маска Казимир, BSN-M1, Мирачи Йори, С-2. Второе. Следующим членам экипажа предоставляется 24-часовое увольнение на врата. Грайсон Кэти, LTYG, Харви Айвен, red М. Лэд Carroll С-1, Холл Уильям, С-2. Третье. Все члены экипажа повторно предупреждаются о необходимости избегать ссор и споров с членами экипажей других кораблей, независимо от национальности и обстоятельств, и воздерживаться от сообщения закрытой информации кому бы то ни было. Нарушители будут полностью лишены увольнительных, а также могут быть подвергнуты наказанию по приговору военного суда. Четвертое. Обязанности на вратах — это привилегия, а не право. Если хотите выполнять их, нужно их заслужить. Капитан крейсера США. Объявление. «Желед Рональд покинул врата в прошлом году». Всякие имеющие сведения о его нынешнем местонахождении, пожалуйста, информируйте жену Аннабель. Канадский район. Марс. Тарсис. Вознаграждение. Победители, вновь отправляющиеся в рейсы. Пусть ваши деньги работают, пока вы отсутствуете. Инвестиция. Суда под проценты. Покупка земли и недвижимости. Скромная плата за консультации. 88-301. Порнодиски для длительных одиночных полетов. «50 часов за 500 долларов». Удовлетворяются любые интересы. Также необходимы модели. 87-108. Шерри выбирала пятый, и когда настал ее черед, посмотрела прямо мне в глаза. «Я собираюсь отправиться в трехместном, если меня возьмут. А как ты и Боб? Пойдешь со мной или нет?» Я невольно усмехнулся. «Шерри», — начал я рассудительно, — Никто из ветеранов не захотел лететь на этом корабле. Корабль бронированный. Ты не представляешь, в какой ад он может отправиться. Мне не нравится такое количество зеленого на его боках. Никто, в сущности, не имеет представления, что означают эти цвета, но существует поверье, что слишком много зеленого цвета свидетельствует об опасности рейса. Но это единственный доступный трехместный и за полет в нем обеспечена награда.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 Но мы ведь договаривались отправиться вместе. Я покачал головой. Тогда оставайся, и можешь здесь гнить, вспыхнула она. Твоя подружка трусит не меньше тебя. Трезвые глаза в моем мозгу взглянули на Клару. Но застывшее неподвижное выражение ее лица. И тут я с удивлением понял, что Шерри права. Клара, подобно мне, боялась лететь.